Глава четвертая. В лунном кратере. «Это ее мы искали?» — шепотом спросил у меня Колченогий. Мы с ним шли последними, под отстав от основной группы. Колдунья, занятая разговором с Болоховым, не обращала на нас внимания, а вот ее телохранитель слуга зыркал каждую минуту, постоянно оборачиваясь. Я физически чувствовал, насколько ему неуютно от того, что мы идем у него за спиной, несмотря на то, что голова показала им свою мерцающую светло-желтым орнаменту. Примечание. Орнамента — знак отличия государственных служащих аюре а также военных. Выгравированный на ней солнцесвет, заключенный в золотую клетку, убедил Ритессу, что перед ней полномочный представитель Фогельфедора. Ну и когда голова назвал свое имя и свой дом, она перестала ждать от нас подвоха. Что немного самонадеянно. Лично я бы никогда не доверял незнакомцам Выли, даже если их любимый дядюшка лорд-командующий. Рос думал примерно так же, а потому косился на нас, чем нервировал колчиногова «Не ее». «Она кобальтовая ветвь, капитан отправил нас искать перламутровую». «Один хрен». «Невежество часто губительно, но порой оно дарует спокойствие. Это я к тому, что колченогие не видит разницы между тем, что мы ищем, и тем, что нашли». «Ее солнцесвет, небось, тащит этот мрачный ублюдок. Он в нас дырку прожжет. Как она поняла, что мы не враги? Меня как мешком с песком по башке огрели. Ничего не помню». Я не распространялся о произошедшем, и они, кажется, решили, что меня поразила та же влюбленность и обожание, что и их. Не собираюсь разубеждать никого из товарищей. Если Ритесса Идере Фрейер не упомянет этого, то я избегу тысяч лишних вопросов. Шанс невелик, но разве церковь одноликой не учит нас всех, что надеждою на хорошее проложен путь к миру всеобщего благоденствия? Возможно, моя очаровательная рожа сыграла важную роль в примирении. «Ты только посмотри на меня. Разве я могу быть плохим человеком?» Ритесса это поняла и тут же сняла с нас свое волшебство. Он действительно очень внимательно и серьезно посмотрел. «Спасибо». Я кашлянул в кулак, ощущая неловкость. Знал, за что он благодарит. Если бы все обернулось не так, если бы Жан и манишка не успели, я бы выстрелил. Вопрос секунд. И от того, что это не случилось, я испытывал глубокую радость, проклятущее счастье. Не потому, что я симпатизировал колченогому. Мы не друзья и даже не товарищи. И потому, что я не убил человека. Мне приходится это делать время от времени с людьми, которые хотят то же самое сделать со мной. Просто хладнокровный палач не мое призвание. Голова, шедший вместе с Болоховым, остановился, дожидаясь нас, сразу заработав косой взгляд от Росса. Мне не нравится, что мы уходим все дальше. Она из чаек... «Думаешь, так легко проигнорировать ее просьбу о помощи?» «Хороший благородный дом, один из восьми влиятельных, наряду с теми же пеликанами. Здесь мы выходим на тонкий лед отношений, долгов, обязательств, услуг и выгодных союзов между благородными семьями. И голову можно понять, в том смысле, что ссориться из-за пустяков без причины недальновидно». Не знаю внутренних договоров между чайками и пеликанами. Лично мой род хоть и благороден, но за века столь измельчал, что мы стали очень далеки от больших игр возле престола лорда-командующего. Я улыбнулся Россу, вновь обернувшемуся через плечо. Он нахмурился пуще прежнего. Странно. Всегда считал, что мое обаяние не знает границ. В голове я сказал. «Подытожим». Она, как и Болохов, почувствовала перламутрового колдуна. Его нельзя не почувствовать. Их магия для других ветвей, как ведро валерианы для городских кошек. Скорее, как землетрясение. Не суть. Она сунулась сюда и наткнулась на несколько групп агрессивных незнакомцев. Одна из них – те нехорошие ребята, что хотели прикончить меня, когда сочли, что я из ее команды. Ритесса смогла убить их всех, но потеряла и своих людей, кроме нашего неулыбчивого друга. Все так. И теперь ей нужна помощь, но она не желает давать объяснение и ведет нас непонятно куда. Именно. Иногда флегматичное спокойствие Тима начинает раздражать даже такого дружелюбного человека, как ваш покорный слуга. А с Болоховым она о чем говорила? Без понятия, она общается с ним на русском. Его бульдожья морда выглядела столь же безупречно, как гранитная глыба. «Дама попросила о помощи, и мы, как достойные жители Айуре, не можем оставить ее в беде. Но хочу заметить, что все это сомнительно. Откуда она вообще здесь появилась?» «В смысле, вы ли?» — находилась в свете лорда Авельслебена. «Это мало о чем говорила. С полком она могла быть по тысяче причин и еще по десяти тысячам уйти от них, оказавшись именно здесь». Впрочем, все подобные мысли улетучились из моей головы, стоило только увидеть, куда привела нас колдунья. Мы потрясенно молчали, пытаясь оценить увиденное. Фрагмента кладбища храбрых людей больше не существовало в реальности. И говоря о фрагменте, я подразумеваю площадь размером в несколько кварталов Аюре. В одной страшной сказке, которую взрослые рассказывают непослушным детям, на обратной, невидимой нам стороне Луны, живет сытый птах. Мерзкое чудовище, питающееся светом далеких холодных звезд. Иногда в дырявом лунном кратере мелькает его зловещий красный глаз, которым он смотрит в детские спальни. И если кто-то ведет себя плохо, с той стороны Луны появляются лиловые пальцы, которыми создание сжимает поверхность спутника. Но никогда сытый птах не показывается полностью, опасаясь солнечного света, слишком яркого для его темной сути. Как-то придя в университет к брату, я в первый раз заглянул в телескоп. Разумеется, искал сытого птаха и, конечно же, не нашел, но вдоволь насмотрелся на кратеры. Так вот, открывающееся сейчас перед нами зрелище сильнее всего напоминало лунный кратер. Вместо каньонов, скал, гробниц, цветущей мальвы и тропинок впечатляющая вмятина, в которую, казалось, можно было вылить парочку внушительных озер. Никаких следов огня, обожженного камня или спекшегося песка. Я бы сравнил это с каплей кислоты, упавшей сверху. Капля была очень большой, и она разъела все, до чего могла дотянуться, вгрызлась в землю, оставив страшную рану. «Дери, совы! Что это такое?» Голос у Колченогова скрижетал от увиденного. «Это работа колдуна перламутровой ветви», — проронил я. «Вранья дрянь, а не магия». Идара Фрейер обернулась ко мне. «Видели уже такое раньше, Риттер?» «Если не желаешь отвечать и хочешь прослыть невежей, всегда отвечай вопросом на вопрос». «А вы, Ритесса?» Она едва заметно поморщилась, ответила сухо, но вежливо. «Нет, их очень мало, и они редко используют магию в таких масштабах. Это мгновенно разряжает солнце свет и ослабляет руну, стирая грани». «Но каков эффект?» Я мог бы поспорить, что голова при всей своей непроницаемой роже пребывает в потрясении. Его глазки за стеклами очков были необычайно живыми». «Вы видели, как это произошло?» Женщина чуть качнула головой. «Я счастливый человек, потому что была далеко, когда все случилось. Нашла это место уже таким». Она стала спускаться вниз, даже не проверяя, идем ли мы за ней. уж не знаю что еще более интересное чем это могла предложить посмотреть нам сия особо но все послушно последовали за ней стены не были отвесными их выло известняк стек или точнее вскипел большей частью растворившись но по краям застыл образуя ступени здесь пахло тяжело и странно незнакомо даже для ила словно аптекарь разбил с десяток разномастных склянок и просыпал на них ведро корицы вперемешку с кофе Я задрал голову вверх, чтобы убедиться, что все еще пребываю в реальности, а не в каком-то причудливом наркотическом сне после укуса седьмой дочери и с облегчением увидел вечный розовый месяц, а не луну с восседающим на ней сытым птахом. По счастью, одноликая не настолько меня ненавидит, чтобы пугать мозг подобными видениями». Пуск занял больше десяти минут. Не скажу, что это было так уж сложно, но приходилось двигаться по траверсу склона в поисках подходящих ступенек. Внизу лежали мертвецы. Пятеро, сложенные в ряд, укрытые собственными плащами болотного цвета. Из-под плащей торчали лишь ботинки с металлическими набойками. «Это ваши люди?» Болохов указал на мертвых. «Да, а там нападавшие. Они уже были здесь, мы им помешали». Я сосчитал. Восемнадцать человек. Шестеро в такой же неприметной одежде, как и те ребята, что напали на меня. А вот двенадцать других в ярко-зеленых мундирах были людьми лорда Авельс Солдаты, серьезно? Вы же были в этом полку с ними? Сказал я. Голос уросся телохранителя бархатистый, удивительно глубокий. Красивый баритон звучал из этого грозного тела совершенно несообразно. Я, когда его увидел, думал, что он будет скрипеть точно старый высохший дуб во время урагана. На них мундиры третьего линейного, но это не делает пройдох солдатами Авельслебена. Я склонился над ближайшим покойником, выражая должный случаю скептицизм, тронул серебряную нашивку унтер-офицера, коснулся плотного воротника из хорошего сукна, золотой ниткой был вышит номер роты, четыре, показал Россу. Такое в лавке в Ронополье не купишь, и это не маскарадные костюмы театра Фонтана, настоящие, либо украдены со склада или с текстильной фабрики, или перед нами настоящие солдаты из третьего линейного. Так ли это важно? Уточню, так ли это важно сейчас? Колдунья хмурилась. Мне подумалось, что она не юлит, действительно считает это мелочью. Восемнадцать трупов чужаков и пять ее людей. Мелочь. По сравнению с чем? Что важнее? Я вот подобное ерундой, пожалуй, не сочту. Ну, потому что одна группа ублюдков напала на меня, и есть некоторая вероятность, что где-то в лабиринте кладбища бродит еще одна. Или не одна. Но это не моя боль выяснять подробности случившегося, и если в подобном деле замешан человек уровня Авельс Лебена, одного из влиятельнейших лиц Аюра, сына главы Великого дома Грача, то лучше вообще держаться как можно дальше. Лезть в игры домов — подвиг исключительно для самоубийцы. Я с выражением посмотрел на Болохова. Он — командир, и прекрасно понял и мои сомнения, и мои желания. За годы похода в выл отряда были правила, стоило их придерживаться. «Проверь», — бросил он и и только этого и ждавший, начал быстро, но тщательно, как он это умел, обыскивать тела. Осуждающего взгляда Иды Рефреер мы предпочли не заметить. Никто из нас не оставит у покойника случайную руну или целый солнцесвет. Мертвым они точно уже не нужны. Давайте поставим точку. Я вытер руку Аштанину, так как испачкал палец в крови с воротника убитого. Они уже были здесь и вы спустились сюда, решив, что это свои. Так? Она не очень-то и хотела отчитываться передо мной. Но, полагаю, сочла, что сотрудничество послужит уничтожению моего скептицизма и больше не будет проволочек или лишних вопросов. Здесь, конечно, девушка сильно ошибалась. Когда я чувствую запах тухлятины, то вопросы из меня сыплются в невероятном количестве. Именно поэтому мы были беспечны, увидели знакомые мундиры. Они первым же залпом убили пятерых моих людей, а после я использовала магию». «Ну, тут тоже все понятно. Руна защику ибо кобальтовые не могут убирать ее под язык, иначе не отдашь жертве приказ. А после... Из тех ран, что я видел у погибших, очарованные и влюбленные, они перебили друг друга. Ловкий фокус. Эта ветвь не захватила власть Вайура лишь потому, что их очарование действует на людей куда слабее, чем тоже игристое вино, бьющее в голову». «Слишком недолго держатся эффект и слишком много требуется энергии, чтобы стать властелинами нашего города. Но эксцессы с этой ветвью в прошлом случались. В итоге теперь таких чудесных длинноногих аритес, как Идарь Фрейер, рождается прискорбно, это ирония, если что, мало, несколько человек в поколение. Меньше появляется лишь тех, кто идет по пути перламутровой ветви. Но кое-что не сходилось. Вы убили не всех». «Вы сбежали, и они бросились за вами в погоню». Лохматые брови Росса поползли вверх. Колдунья позволила себе холодную улыбку. «Вы это заключили, потому что мерзавцы напали на вас?» «Нет, Риттер, мы никуда не убегали. Все поднявшие на меня руку, как вы видите, мертвы. А пришла я к вам только по причине, что услышала выстрелы. Понимаете, Риттер, теперь она говорила доверительно». Я не привыкла оставлять опасность у себя за спиной и просто хотела закончить то, что началась здесь. И ей бы это вполне удалось, если бы не я. Полагаю, капитан точно бы расстроился, случись нам здесь остаться на веки вечные. Но тогда возникает новый вопрос. Кого искали те уроды, если не Ритессу Рефреер? Задать его и не успел. Колченогий, переходящий от мертвеца к мертвецу, воскликнул. «Есть! Смотрите-ка, какая гнусь, дере ее совы!» Мы посмотрели. Он вытащил из-за ворота мундира одного из солдат цепочку с медальоном, сделанным в виде маленького пера. Грубая и неряшливая работа. Но когда Колченогий чуть повернул перышко, то, поймав на себе свет ущербного месяца, оно озарилось по краям бледно-розовым, удивительно болезненным сиянием. Не какая-то подделка, которую очередной дуралей таскает под одеждой, а очень даже настоящий драный совами предмет, отзывающийся на месяц ила. «Племя гнезда», – мрачно произнес я. Голова, до этого момента внешне довольно индифферентный, сделал стойку, словно терьер, почуявший в кустах затаившуюся лисицу. Внимательно осмотрел амулет, порвал цепочку и убрал его к себе в карман, как весомое доказательство. Больше, чем находить подобные улики, Фогель Федор обожает находить их владельцев, а еще лучше создателей, и сажать в подвесные клетки, болтающиеся над морскими скалами. До тех пор, пока чайки не обклюют кости приговоренных до бела. Вполне понимаю тайную службу. Вайюры не жалуют тех, кто молится на возвращение птиц, хуже обычных предателей, только предателей рода человеческого. Затем нашли и солнцесвет в колбе, полностью высосанный, бесполезный. — Не их, полагаю, перламутрового колдуна, — высказал версию Ростелохранитель. «Есть хоть какие-то следы этого парня?» Болохова находка не впечатлила. Я не слишком вежливый и не особо тихо хохотнул. Стоило сострить, что вокруг нас очень внушительный след. Мы стоим почти что в самом его центре. Но меня совершенно возмутительным образом проигнорировали все присутствующие. притесса поманила Болохова, указывая на что-то за самым дальним телом от нас. «Там, в выплавленной нише, укрытая плотным плащом, спала женщина». Спала безмятежно и глубоко, дыша ровно, спокойно и ничуть не тревожась, что вокруг нее собрались странные незнакомцы. До этого мгновения я считал, что все наши действия в поисках неизвестного колдуна – лишнее обременение, но Рут прислала мне неожиданный подарок, там, где я его не ждал. Точнее, совсем не ждал. Давно потерял хоть какую-то надежду найти погасший след». «Во мне вскипела буря эмоций, но я старался оставаться спокойным. Вокруг много чужих глаз». «Это наш колдун?» — спросил Болохов. Идари Фрейер кивнула. «Не знаю, что здесь произошло и с кем она сражалась, но эти, небрежные движения в сторону напавших на нее, пытались захватить ее. Или помочь?» Она промолчала. Я присел перед спящей на корточке, глядя на лицо, часто снившееся мне последние восемь лет. Она совершенно не изменилась и не постарела за эти годы, хотя была старше меня на десятилетие. Знакомый мягкий профиль, изящная шея, сейчас удивительно короткие темные волосы, но мелкие кудри никуда не делись. Казалось, еще секунды, и длинные ресницы затрепещут, она проснется. Но это только казалось. Ни один колдун не может пережить такое волшебство без последствий для себя. Я обмотал пальцы на правой руке носовым платком, наклонился над ней, разжал губы и зубы, радуясь, что мышцы челюсти не напряжены. Взялся за лиловый от недавней магии язык. — Что вы делаете? — голос Ритессы Рефрея звенел от возмущения и гнева. Реагируя на него, воспринимая точно команду, мрачный Рос сделал тяжелый шаг в мою сторону, но путь ему преградил Болохов, ничуть не смущаясь размерами соотечественника. «Руна Арритаса! Ее следует извлечь как можно скорее. Мы же не хотим, чтобы проснувшись, она сочла нас врагами и по ошибке совершила нечто непоправимое. Ее солнцесвет пуст, а наши нет!» «Отойди, Ларченков!» Она нехотя признала, что мы правы, и Рос отступил, снова живой горой встав за ее плечом. От руны осталась лишь сглаженная тоненькая пластинка, словно почти исчезнувший леденец. Я осторожно извлек находку, завернул в платок, отдал колдуну. Еще при ней был меч, очень короткий, простой, скорее похожий на большой кинжал. Серые ножны, расшитые черной ниткой, грубый набалдашник на рукоятке, обмотанный истертой кожей. Дрянной меч. Баланс у него показался мне странным. Противовес совершенно не выполнял свою задачу, да и оружие, давно вышедшее из употребления с появлением шпак и сабель. Клинок держался на ее поясе благодаря двум защелкам. На склонах воронки, словно зрители в амфитеатре, стали собираться седьмые дочери, привлеченные кровью. Я насчитал четверых. Пока они уселись на почтительном отдалении, но еще неизвестно, что будет, если тут соберется несколько десятков. «Или сотен?» «Мы заберем колдунью», — произнес я бесцветным голосом. «Вернем Вайуре». «Хотелось бы мне знать, кто она такая. Ты встречал ее?» Вопрос Иды Рефрейр был обращен к моему коллеге Болохову. «Нет». «Конечно же, не встречали. Болохов, потому что он не вхож в высшие круги и не мог пересекаться с перламутровым магом. И даже потому что она младше меня». А значит, восемь лет назад ей было не больше семнадцати, и находилась она в школе ветвей, откуда выход возможен только после выпуска в девятнадцать. А к этому времени женщина, лежавшая перед нами, уже исчезла из Аюры, и я последний человек, который ее видел.